У Демки болят сарапанные руки, колени, мазжит все тело, ему бы хоть глоток воды, всего один глоток. От вчерашних страхов пересохло внутри, губы Демки обгорели и во рту суш. точно он наглотался горячих углей. Но где же течет кипречиха, слева или справа, может быть, надо идти вот так прямо к становому хребту Жулдета?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 Полуотстроенных новых домов, мимо присыпанных снегом руин, пожарищем, провели стаги пойманных бандитов. Вся деревня сбежалась посмотреть на виновников своего несчастья. Ребятишки улюлюкая стеною валились за кошевой, буравя кропитчатый снег по обочине дороги. Пошли отсюда, а ну назад.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 «Не понимает, ты кто, начальник?» «Председатель сельсовета. По что хлеб не даешь, председатель? По что голод держишь?» «Мургашка закон знает. В тюрьмах хлеб дают, баланда дают, чай дают, сахар дают. Прогулка. Советская власть. Нет, закон бить. Ваш колхозник бил. Зачем бил мургашка?» Я шел тайга, мало-мало охотился, медведь смотрел, ружье был, билет был, все забрал. Мургашка, успев отдохнуть, заготовил целую речь. Он, конечно, знать ничего не знает, ни о каком ухо сдвигами. «Все врешь ты, как сивый мерин», — сказал Головня. «Ты, председатель, не имеет права так говорить. Я, сказал, был в тайга на охота. — Значит, так запиши. Другой ничего не знает. Ваш колхозник все скажет. Я ничего не знаю. — Знаешь, где сейчас? — сдвигов Может, помер, может, нет. — Пинтит, язва, — сказал один из мужиков, стороживший мургашку с карабином на изготове. — Итер, подлюга. У мургашки огонь в глазах, желтые прокуренные зубы щерятся, вот-вот укусят. «Сколько тебе лет?» — и мурташка спрашивает головня. «Мургашка я, мургашка. Тридцать зим, мургашки, совсем молодой. И мурташке сорок пять зим давно. Должно сдох теперь, и мурташка. Тоже мне молодой, жених прямо». Сохся весь, как печеное яблоко, грязный, вонючий. Вшивон по тебе ползает, тридцать зим, мургашки». «И уже каюк, да?» Мургашка хмурится, попыхивает едким самосадом, и, чтобы не продолжать разговора с головней, свертывается калачиком, ложится в угол за шкаф, бормочет. Мургашка ничего не знает. Мургашка будет помирай. Головня спрашивает у стоящих в охране рабочих приисков, сына и отца у Лазовых. И что, не кормили? Какое? Буханку хлеба слупили, до чаю выдули чуть ли не с ведро», — поясняет улазовый отец, здоровый, широкоплечий, косматый мужик лет шестидесяти. «А что, мамон Петрович, скоро мы их спровадим в ОГПУ? Противно на них смотреть, про слово. Люди-то они оба бегучие, что этот Крушинин, что Мургашка». А Крушинин улазил качнул головой в сторону охотника, укрывшегося однорядкой, орудовал в нашей тайге при колчаке, зная его как облупленного. Сдается мне, он да мургашка этот знают все тайные ходы у Хоздвигова. Без их помощи он бы давно наружу выплыл.